И, показав Коле патрон, заряженный только порохом, сказал «Поцелую котенка под хвостом». А Кольк-Смердин, взяв котенка, крутившегося около ног, протянул Коле. «Не буду», — сказал Коля. «Если не поцелуешь, я стрелю тебе в глаз. Считаю до трех. Раз!» — начал считать Васька. Что такое ружье, Коля знал, но никак не думал, что Васька в него может стрельнуть. Васька сколько и часто издевались над Жыганым, то сажали его на лошадь и пускали её в галоп, то когда в отага пацанов бродило по лесу, давили на его голове мухоморы. Васька зарядил ружьё, сел у окна на табурет и, сказав: "2", стал целиться Коле в левый глаз. От конца ствола до лица Коли было 2 шага. Коля не моргая смотрел в отверстие ствола. Васька, сказав: "3", нажал на курок. Он промазал. Целься в упор, попал ниже глаза, в скуловую кость. Коле сознания не потерял и, посмотрев в испуганные глаза Васьки, сказал: "Ох, Васька, тебе и будет". Пацаны подскочили к нему, взяли под руки и вытащили на улицу. Там они стали плескать воду на рану, из которой хлыстала кровь, как бы надеясь смыть следы преступления. Коля потерял сознание. Мать повезла сына в Новозаимковскую районную больницу, ему сделали рентген, но рентген не показал бумажного пузыжа, и хирург зашил рану вместе с пузыжом. Коля в сознание не приходил, и мать повезла его в областную больницу в Омск. На пятые сутки Коля пришёл в сознание. Всё это время мать не отходила от него. И дремал он на стуле. Коля спросил: "Мама, почему я живой, а не вижу?" Медленно, очень медленно зрение возвращалось к Оле, но только одного правого глаза, а рана на левом не заживала. Бумажный пыш подпёр глаз снизу, и он стал вытекать. Когда врачи сняли швы, вытащили часть пыжа и раздробленную кость, но глаз так и вытек. Мать выковыривала порох, который усеял всё его лицо. Когда Колю выписали из больницы бумажный пыш, клочок газеты, ещё долго выходил из незаживающих ран. После этого случая у матери стали отказывать ноги, и она забывалась. Если она шла в магазин, то проходила мимо него, а потом, остановившись, вспоминала, куда ей надо. Скоро над пацанами состоялся суд. Колька Смердин отделался лёгким испугом, а в авских Жукова дали 3 года, но он отсидев год, досрочно вышел на свободу. Прикрытое веко левого незрячего глаза и воронкообразный шрам чуть не напольщики обезображивали Колю на лицо. Иногда он закрывал ладонью левый глаз и в зеркало смотрел настоящий Коля. Мать не раз ему говорила, что когда она на него с правой стороны смотрит, то видит сына, а когда слевы чужого парня к шраму на лице сына мать привыкнуть не могла. Со старшими пацанами Коля лазил по чужим огородам, козла загонял и на спиртзавод за голубями, но вскоре он превзошёл своих учителей и принаровился красть покрупнее. В школу не раз залезал, Приборы из кабинетов умыкивал, а потом и вещи из школьной раздевалки потягивать стал и загонять цыганов в подещёвки. К пятнадцатым годам он совершил с десяток краж, но милиция поймать его не могла. Много раз милиция хватала его по подозрению, но он ни в чём не признавался, и отец, бывший начальник милиции, забирал его из КГБ. Дома он всякий раз расспрашивал сына, за что забирали и какие показания он дал и подучивал. Однажды Коле предъявили заключение дактилоскопической экспертизы, показавшее, что отпечаток указательного пальца левой руки сходится с отпечатком, оставленным им на столе директора школы, и Коля сознался. Отец тогда отругал его и сказал, что матёры и преступники, если у них совпадает отпечаток только одного пальца, никогда следователю в преступлении не сознаются. Бывали случаи, когда они отрубали себе пальцы и заводили следствие в тупик. К 15 годам отец перестал драть сына ремнём, поняв, что этим его не воспитаешь. Алексею Яковлевичу было стыдно, что сын ворует и он ничего не может поделать с ним. «Пусть тогда хоть не сознается в кражах», – думал Алексей Яковлевич –